Глава т р и н а д ц а т а Добровольцы. Крым, Севастополь. 8 октября 1941 года. Филипп, вернувшись в Севастополь, первым делом выспался. Особо долго н е ж и т с я в постели он себе не позволил, скомандовал себе подъем. В шесть утра. Но даже короткий сон без тряски и гула вернул силы и поднял тонус. Сводки из Одессы радовали. Отдельная приморская армия уверенно держалась, не сдавая возвращенные позиции. У Чуленева дела шли хуже. Войска Южного фронта отступали, а 11-я армия Манштейна, поддержанная 3-ей румынской армией, неудержимо рвалась в Крым. Ничего удивительного. Немцы наступали вовсе не для того, чтобы переименовать Севастополь в Теодорихсхафен, а Симферополь в Готенбург. т Крым являлся непотопляемым авианосцем – откуда постоянно вылетали бомбардировщики, устраивая веселую жизнь защитникам Плаешти. Занять Крым означало заиметь стратегический плацдарм, утвердить свое господство над всем Черным морем. Еще в конце августа Гитлер подписал директиву, в которой говорилось «Предложение главного командования сухопутных войск от 18 августа о продолжении операции на Востоке расходится с моими планами. Я приказываю следующее».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 Всеми средствами, вплоть до ввода в бой моторизованных соединений, необходимо стремиться к быстрому форсированию Днепра и наступлению наших войск на Крым, прежде чем противнику удастся подтянуть свежие силы. И вот как раз Крым и беспокоил Филиппа больше всего. Дела на перешейке шли, как и в тот раз. На Перекопе траншеи были вырыты в одну линию, никакой глубины обороны. Колючая проволока натягивалась в один кол, было начато строительство пяти или шести дотов. Ни шатка, ни валка работал всего один с а п е р н ы й батальон. А на побережье Севажского залива вообще никаких оборонительных работ не велось. Между тем Севаж для пехоты и танков был проходим, местами он вообще с ы х а л И, как прежде, большая часть 51-й армии была сосредоточена у побережья. Бойцы высматривали немецкие транспорты с десантом, которых просто не могло быть. Да и кому охранять эти нафантазированные транспорты? Зачуханным румынским к а н о н е р к а м Тем не менее, нарком Кузнецов серьезно утверждал о готовящемся десанте, который немцы якобы готовят из немецких и болгарских портов. о б р а щ е н и е к Сталину, к его логике и здравому смыслу немало помогли. Другой Кузнецов, генерал-полковник, получил строгий приказ сосредоточить все силы 51-й у перешейка и побережья Сиваша. Более того, Октябрьский, начиная с августа, исправил ещё одну свою срамную ошибку. Свободные орудия среднего калибра, хранившиеся на флотских складах, укрепили оборону на рубеже перекоп Сиваш-Чонгар. Подвижные стационарные батареи 152, 130 и 100-мм и и л л е т р орудий Здорово повысили обороноспособность Крыма, хотя командующего флотом продолжали терзать смутные сомнения. Пушки ставились без инженерной подготовки позиций, на временном бетонном или деревянном основании. Незамаскированные они представляли собой отличную мишень для немецких артиллеристов и пилотов. В общем, было о чём беспокоиться, а утром 1 октября Филипп и вовсе проснулся в самом дурном расположении духа. Он вдруг осознал, что никакие приказы и окрики из Москвы не подействуют. 51-я армия сдаст Крым. И тут даже не в командарме дело. к у з н е ц о в а и сменить можно. Хотя на кого его менять, спрашивается. А как с остальными командирами быть? Неопытными, не воевавшими, загоравшими в воскресенье в свой законный выходной? И что делать с рядовыми красноармейцами, не участвовавшими в боевых действиях и не слишком желавшими идти в бой? Армия разваливается с командующего. Но уж к о л е распад начался, то конец близок. Октябрьский сжал зубы и вызвал майора Потапова, командира п е р в о г о добровольческого отряда морской пехоты. В тот раз Потапов со своими добровольцами оборонял Одессу, а к 42-му командовал бригадой в составе Приморской армии. Ныне всё немного изменилось. Майор, который вскоре выйдет в подполковники, проявил себя как храбрый и думающий военачальник. Он и оборону держал, и в рейды по тылам противника хаживал. Короче, положиться на него можно было. «Вызывали, товарищ командующий!» Молодцеватый подтянутый Потапов выглядел как обращик з военного. И форма на нём сидела ладно, и выправка чувствовалась. «Вызывал, Алексей Степанович. Проходи, садись. Разговор у нас будет серьёзный и не для лишних ушей. Молчать умею, товарищ командующий!» «Знаю. Дело вот в чём. Ты много хорошего слышал о командующем 51-й армии?» — А Кузнецове? — осторожно спросил Потапов. — Простите, товарищ командующий, но хорошего о нём сказать нечего. Нет, я не спорю. Как преподаватель он, может быть, и неплох, но лично я ему и роту бы не доверил. — Согласен, Алексей Степанович. В том-то и дело. Я уже и самому Сталину нажаловался на бардак в 51-й. Из Ставки приказ пришёл, чтобы Кузнецов не размазывал, не рассеивал силы по всему полуострову, чтобы сосредоточил их у перешейка. А толку? «Дивизии до сих пор только чесаться н а ч и н а е т к сборам готовятся. И что делать?» «Флат, конечно, поддержит армейцев. Главный калибр своё слово скажет обязательно. Но в Перекопский залив крейсерам не зайти, мелко там. Да и одними кораблями Перекоп не удержать. Здесь пехота нужна. А пехота будет драпать. Если такое случится, а оно случится, немцы очень быстро выйдут и к Симферополю, и к главной базе. Может, устоят не устоят?» Вздохнул Октябрьский. Побегут. Тут ведь не одна лишь личная смелость важна. Как удержать плацдарм без глубоко эшелонированной обороны? Хотя бы три рубежа нужны. С траншеями, дотами, артиллерией. А там всего одна линия. Да к а к а я т а м линия. Колхозный сад лучше защищен. В смысле ограды и прочего. Вот и явится фриц по нашей яблочке. Спрашивается, что мы можем сделать в этой ситуации? Призывать трусов остановиться? Поднять брошенное оружие и кругом марш на врага? Так слова тут не помогут». «Я что предлагаю? Если рухнет оборона и 51 я п о б е ж и т нужны верные люди, которые бы, не дрогнув, остановили бы бегущих штыками и огнём, а потом бы обратили их на врага, да так бы и гнали в бой. У кого есть честь и совесть, сам устыдится, а трус, пусть чувствует дуло автоматов у себя за спиной». «Автоматов?» – переспросил Потапов. «ППШ, слыхали о таких?» Их только-только стали поставлять у войска. Сотни-две я передам вашему отряду, Алексей Степанович». Потапов медленно покивал головой, соображая. «То есть вы хотите, чтобы мои добровольцы стали т а к и м заградотрядом?» «И им тоже. Нужно будет действовать очень решительно, нарушая уставы и законы, но окончательная победа над врагом оправдывает средства. Не знаю даже, что придется делать». Возможно, арестовать к о м а н д а р м ы и прочих, навести порядок в штабе армии. Я прекрасно понимаю, Алексей Степанович, что предлагаю вам. Но вы будете действовать по моему приказу, а вся ответственность на мне». «Я не боюсь ответственности, товарищ командующий», — покачал головой Потапов. «Просто неожиданно всё это». Октябрьский кивнул. «Скажу по секрету, что вождь уже не то чтобы готовит, но думает над приказом, запрещающим отступление». А то слишком часто наши горе-командиры предпочитают отойти и бросить город, вместо того, чтобы драться за него до последней капли крови. Сейчас такое время, когда генералы мирного времени, умевшие бумажки на столе перебирать, уступают свои посты стратегам. Тут никакое кумовство не в помощь, тут родину надо защищать. Вот только ждать, когда в крымских степях объявится грамотный командарм, нам как-то не досуг. Вот такие дела, Алексей Степанович. «Понимаю, товарищ командующий», — серьезно ответил майор. «Можете на меня рассчитывать». «Тогда так». В голосе Октябрьского зазвучали жесткие нотки. «Поднатаскай своих ребят. Пусть изучат ППШ. Оружие очень простое, чуть ли не на коленке деланное, но скорострельное, в окопах или, скажем, в коридорах, и вовсе незаменимое. Тут даже взвод автоматчиков страшная сила. Сметут всех. Готовьтесь, короче. Боюсь, что долго ждать вам не придется». «Сделаем, товарищ командующий». «Надеюсь на тебя, Алексей Степанович». У Перекопского перешейка, соединяющего Крым с материком, ширина разная в различных местах – от 8 до 23 километров, а в длину п е р е ш е е к вытягивается на 30 км. По нему проходила шоссейная дорога Каховской переправе через Днепр и железная дорога Джанкоя-Херсон. Самое узкое место находится на севере у деревни Перекоп, где ещё в старину п е р е ш е е к был перегорожен так называемым Перекопским валом. Несколько южнее его располагался небольшой посёлок Армянск. На юге п е р е ш е е к достигает 15 километров ширины, и здесь находятся пять довольно крупных озёр. Дофиле между ними получили название Ишунских позиций по имени близлежащей деревни. С востока Перекопа мывают с и в а ш и с запада – Каркиницкий и Перекопский заливы и Чёрного моря. Как и на севере Крыма, местность в этом районе равнинная, она трудна для наступающих войск. но и для обороны её нужны были современные укрепления. А в распоряжении советских войск находился лишь Перекопский вал, старинная земляная насыпь, полуразрушенная временем. На Ишинских позициях тоже ничего не было сделано. За ними на огромном ровном поле ни одного окопа. Гладкой как стол равнины воспользовались лётчики флотских ВВС. Они оборудовали здесь аэродром для бомбардировщиков. т р дивизии 51-й отдельной армии прикрывали перешеек, это бутылочное горлышко, открывавшее путь в Крым. 276-я стрелковая удерживала Чангар и Арабатскую стрелку, 156-я перекопские позиции, а 106-я растянулась на добрых 70 километров по южному берегу Севаша. Первыми к перекопу подтянулись три кавалерийские дивизии, призванные ловить в степях немецких десантников. На вопрос, откуда они там возьмутся, командование не отвечало, лишь надувало щёки. Затем к Севашу прибыла 271-я стрелковая дивизия, тоже занятая прежде отражением десантов. Это укрепило позиции, да ещё прибавилась флотская артиллерия. Комдивы взбодрились. К началу октября в пути находились ещё четыре дивизии – 172-я, 184-я, 320-я и 321-я, призванные охранять побережье от итальянского флота. Интересно, что 172-я дивизия была моторизованной. В неё входил п я т ы й танковый полк, 10-34-ок и почти 60 малых плавающих танков Т-37 и Т-38. Между тем фон Манштейн наступал на Крым силами 11-й и 3-й румынской армии. Немцев прикрывали самолёты 4-го воздушного корпуса Люфтваффе, но танков они не имели. Главный удар должна была нанести 11-я армия через перекоп. вспомогательной Румыны, через Чангарский мост. Поскольку Красная армия смогла избежать поражения в Киевском котле и сохранить Юго-Западный фронт, общее продвижение вермахта на восток замедлилось, а Южный фронт удерживал позиции в районе Мелитополя. И всё же к началу октября группировка Манштейна перешла в наступление на Крым. И Мощанский А. Савин Причина прорыва нашей обороны прежде всего была связана с тем, что, несмотря на наличие достаточно крупных сил на территории Крыма вообще, в месте прорыва немецких войск первоначально находилась только 1 5 6 стрелковая дивизия Красной Армии. Когда же на помощь этому соединению выдвинулись другие части резервной группы 271-я СД, 1 7 2 МД и 4 2 КД, И прежде всего 172-я моторизованная дивизия с п я т ы м танковым полком было уже поздно. За Перекопский вал в его левой части перевалили три немецкие дивизии – 46-я, 50-я и 73-я, то есть весь 54-й армейский корпус. За предыдущие дни боёв соединения немцев понесли основательные потери, но они обладали мощной и многочисленной артиллерией. У них было явное превосходство в воздухе и штурмовые орудия. Оперативная группа генерала П.И. Батова, к о т о р а я создали для защиты Перешейка, имела в общей сложности 15 тысяч активных штыков при крайнем недостатке артиллерии во всех полках, за исключением 442-го. После захвата Армянска командующий оперативной группой решил отбить город. 28 сентября наши войска перешли в наступление. Армянск – небольшой населённый пункт, но в нём есть улица каменных строений, Железнодорожный вокзал, здания депо и мастерских, кладбище на высотке, кирпичный завод на северной окраине. Вокруг них и разгорелись схватки. Вечером 28 сентября командарм 51-й армии, докладывая обстановку генштабу, говорил. «Сегодня шли упорные бои. Наши части овладели армянском. На ночь мы готовим развитие атаки. Сейчас доложил Батов, что противник силами 5-6 свежих батальонов перешел в контратаку. Наши части отходят на ДД, резервов на этом участке нет. Буду продолжать борьбу на Ишинских позициях. Туда направляю всё, что возможно направить.